7.50 я уже стоял возле выхода из метро Парк Победы, внимательно наблюдая за выходящими, чтобы не пропустить кота. Кто-то сзади хлопнул меня по плечу я обернулся. Передо мной стояли Кот, Тарасов и еще три человека средних лет. Я мотнул головой, приглашая их следовать за собой. Меня почему-то не удивило, что Тарасов пришел вместе с Котом. Мы прошли через парк и подошли к недавно построенному пивному залу «Джон Ячменное зерно». Снаружи был хорошо виден весь зал. Я пробежал глазами по столикам. Четверка с двумя раскрашенными девицами сидела за столиком у стены. Я сунул руку в карман и направился к входу. Но железные пальцы кота схватили меня за запястье. Не кричись. Ты их получишь. Только сделаем все грамотно. Которые? Третий стол слева у стены. Все четверо? Все. Он отошел от меня и пошептался со своими спутниками, после чего все четверо пришли в зал. Я видел, как они расположились неподалеку от крутых. Считай, что они уже трупы. Я сам. Конечно. Мы только выясним, где они бывают, где живут и прочие мелкие детали. Только потом я понял, что напрасно беспокоился о том, что меня могут не допустить к телу. Коту больше, чем мне нужно было, чтобы я сам расправился с подонками. «Отправляйся домой и жди моего звонка. Когда все будет готово, я тебе позвоню». Уже дома я поймал себя на мысли, что ничего не знаю о Сидоренко. Несколько лет назад кто-то из общих знакомых говорил мне, что он уволился из КГБ и находится в свободном полете. Но кто он сейчас? Я даже не спросил, чем он занимается. Что за люди были с ним? С того самого страшного дня... Я не заходил в спальню. Вот и сейчас, подойдя к двери, я почувствовал какой-то барьер, который встал на моем пути, как каменная стена. Я повернулся, поплелся в комнату дочери и повалился на диван. Как жить дальше? Как жить дальше? Сейчас смыслом жизни для меня была месть. А потом бизнесом я уже заниматься не смогу, опять стать историком. Кому нужны в этой стране историки? Правящий режим не утруждает себя заботой об историческом обосновании своего произвола. Нет необходимости. И все-таки я историк. Я историк?